но теперь я не могу выйти замуж. — Почему? — Потому что болезнь Хантингтона передается по наследству. Я — носитель. Я не хочу наградить этим ребенка. Довольна и того, что каждый раз, когда Бриди спотыкается или что-то роняет, мы думаем, что она тоже унаследовала эту чертову болезнь. Не знаю, что бы я делала...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 «Откуда ты знаешь о младенце?» «Нет, не отвечай. Ясно. Об этом говорят в Келдейл-Холле». Похоже, сбылась местная легенда. «Вроде того. Бертон Томасы по всякому поводу твердили, что в гостинице можно иногда расслышать доносящийся из аббатства плач младенца. Подозреваю, на самом деле все проще. Ветер завывает...»